Глава десятая. В поиске неуловимого черепа. Приехав опять в двенадцатый район, он направился к Давиду в надежде, что он ему поможет в поиске черепа. Приехав к нему домой, он начал расспрашивать у Давида, знает ли он, кто такой череп и где его можно найти. И Давид ему рассказал, что он видел этого человека, когда состоял в банде и сказал, что это опасная затея. «Почему?» — спросил Актар, и он ему ответил, что череп сейчас является правой рукой Григория. Дослушав, он спросил, знает ли он, где его можно найти. И Давид ответил, что он его видел последний раз восемь лет назад, когда уходил из банды, тогда он был его шестеркой». Но зато он знает одного человека по кличке Фитиль. Он раньше так же, как и Давид, состоял в банде и был другом Черепа. Но потом они что-то не поделили, и он решил уйти из банды. И сейчас он работает консультантом в торговом центре «Ночная звезда». Давид порекомендовал найти его, поможет ему, сможет помочь ему в его поиске. И дал ему адрес Фитиля, улица Стройная, дом 54. После разговора с Давидом, Актар отправился по данному ему адресу. Приехав по адресу, он сразу отправился к нему домой, но там его не оказалось, и он теперь не знал, что ему делать. Кроме листка с его адресом, у него ничего не было, и он не знал, где ему теперь его искать. Выйдя из дома, он решил отправиться сразу к нему на работу. Торговый центр «Ночная звезда» представлял из себя большое 46-этажное здание с большим количеством магазинов и также со множественными кафе, забегаловками и барами и с большими садами вдоль этажей. Войдя в него, он начал его искать. Обойдя почти все магазины, и вскором он его нашел в одном из магазинов бытовой техники. И, подойдя к нему, Фитиль начал с ним диалог, но тут его перебил Актар и сказал, что лучше об этом поговорить наедине. И он ответил, что есть такое место, где они смогут поговорить, и он позвал его пойти за ним и, зайдя за одну из дверей в подсобное помещение. Зайдя в нее... И, закрыв за собой дверь, они начали разговор. И Актар начал спрашивать, знает ли он, где можно найти черепа. И Фитиль ответил, «А зачем он тебе?» И Актар ему ответил, что его находка может ему узнать, где находится Григорий, так как именно он похитил его семью. Фитиль ответил, что это как раз в его манере. «Почему?» — спросил Актар. И Фитель сказал, что он и раньше был таким наглым, жадным и безбашенным, а ушел он от него, потому что к тому времени стал психом и невменяемым, и жадным настолько, что даже никому прически не платил. А когда несколько представителей из банды пошли на бунт и сказали, чтобы он им заплатил, или они его убьют и будут сами править городом. Тогда Григорий молча, без каких-либо слов, вошел в свой кабинет. Они уже хотели заканчивать бунт, думая, что он им наконец-то заплатит. Но тут вышел Григорий с заряженным автоматом и их всех расстрелял. И после этого случая никто из оставшихся представителей банды старались не упоминать слово об оплате или зарплата так как боялись повторения этой ситуации. А после рассказа Актара, что он, похитив его семью и угрожал их убить, он понял, что у Григория, похоже, окончательно крыша съехала, и после этого Фитиль согласился ему помочь в поиске черепа. И сказал, что ему лучше его искать в ресторане «Белый кит». Там обычно заседают воры в законе. А чем мне могут помочь воры в его поиске? и он ответил, что там есть один из воров по кличке Пискарь. Он как раз давно хотел разобраться с Черепом и Григорием. И после разговора незамедлительно Актар отправился в этот ресторан. Белый Кит представлял собой не совсем прям ресторан, а точнее кафе второго типа, где был весьма смутный контингент таких заведений гопники, воры в законе, бандиты и другие представители этого общества. Подъехав к ресторану, Актар вошел в него и начал его поиски. Подойдя к управляющему кафе, он начал спрашивать, знает ли он, где можно найти человека по кличке Пискарь. Тут один из представителей этого общества по кличке Краб произнес «Зачем он тебе?» И Актар ответил, что у него к нему есть дело. И он в ответ произнес «Следовать за мной». Они спустились в подвальное помещение и подошли к старой деревянной двери – Краб произнес «Постой здесь» и шел за дверь. Спустя некоторое время он вышел, сообщил, что можешь зайти. И Актар молча зашел за дверь, за которой был небольшой кабинет, где стоял деревянный стол, за которым сидел мужчина с 46 лет, весь в татуировках и с седой лысиной на голове. И он произнес «Что ты хотел мне сказать, краб?» — Сказал, что у тебя ко мне какое-то дело есть. — Ну, если оно меня не заинтересует, то ты можешь отсюда не уйти живым. — Ну что замер? Выкладывай. И Актар сказал, что он щит человека ищет по кличке Череп. И Григорий знает ли он, где их может найти. И Пискарь начал отвечать, но тут его перебил краб и сообщил, что это и есть тот Кент, который неделю назад их склад с наркотой спалил. Ему пацаны с 12 района сообщили, что один из этих людей видел каких-то людей, которые брали канистру с бензином. И тот произнес, а почему ты думаешь, что это череп быка? Ты как раз, когда записи следил, когда они доставали канистры, тот называл его черепом. И он сказал, если это правда, то тогда надо что-то с этим решать. А иначе будет война, а она, как ты знаешь, нам сейчас ни к чему. Актар, перебив, спросил, ну так что с черепом? И Пескай ответил, что не кипишуй, все равно будет, а сейчас иди, я завтра сообщу тебе.